пыльные папки. Регулируется и бухгалтерская отчетность. В США есть специальный орган, негосударственный, кстати, который пасет GAAP, Generally Accepted Accounting Practices, признаваемые бухгалтерские практики, но все говорят просто GAAP. Это правило, по которым надо вести бухгалтерию. У компании есть отчеты о прибыли и убытках, есть доходы и чистая прибыль, ГААП как раз определяет, что можно считать прибылью. Компании и хотели бы по-своему учитывать свою прибыльность, что можно считать доходом, а что расходом. Но есть стандарты, и нарушать их нельзя. Есть балансовый отчет, там с одной стороны активы, с другой пассивы. Если пассивы вычесть из активов, получится акционерный капитал, то есть чистая стоимость компании, если она выплатит все долги. А о чем следует беспокоиться – Это о черной бухгалтерии и о всяких методах маскировки реального положения вещей. Некоторые конторы просто не вносят неудобные обязательства в бухгалтерский баланс. Вдруг кто-то спросит, зачем компании такие рискованные вложения или такие дорогие кредиты? Без вопросов спокойней. Классический пример – компания Enron. У них собственность была хитро распределена по всяким ОООшкам, которые покупали бумаги, обеспеченные рискованной ипотекой да еще и в кредит. То есть стоило кому-то не заплатить взносы по ипотеке, рушилась целая пирамида. Эти формы собственности были хитроумно скрыты. Фактически это были исключительно пассивы, но из бухгалтерского баланса этого было не видно. У нас тоже есть какие-то стандарты, но в целом они плохие. Я бы даже сказал полное говно. Наши планы счетов – полный мрак и холокост.